24. Гнев обернулся и наклонился вперед, так что остриё кинжала прижалось к его груди. Я и глазом моргнуть не успела. Капля крови скользнула по металлу, на мгновение его подсветив. Я молча наблюдала за тем, как его рана затягивалась прямо на моих глазах. Он склонил голову на бок. Стоило одному из нас шевельнуться, наши губы бы встретились. Я боялась дышать. Кинжал в грудь — это больно, ведьма. Но убить принца ада не так-то просто. Если думаешь, что я лгу, вперед, проткни меня. Какая-то дикая часть меня хотела проверить эту теорию. Знать бы, говорит он правду или нет. Другая, более спокойная часть, все еще наполненная печалью, требовала передать клинок ему и проверить, работает ли заклинание защиты на самом деле. Но я решила, что сейчас не время так глупо рисковать. Убрала оружие и отступила стараясь не думать, что сдалась. Он не сделал ни одного усилия, чтобы остановить меня. Просто смотрел, как пространство между нами увеличивается на несколько шагов. «Расскажи мне, по крайней мере, о проклятии. Думаю, мы могли бы...» Гнев поставил свечу на каменный алтарь и через мгновение оказался прямо передо мной. В этот раз он был слишком близко. Его спина прижималась к моей груди. Я подняла руки, чтобы оттолкнуть его, но услышала тихий звук шагов, направляющихся в нашу сторону. «Ты кому-нибудь говорила, что мы будем здесь?» — спросил гнев. Я покачала головой, пребывая в ужасе от мысли, что жадность или зависть могли нас выследить. Тело гнева было напряжено и готово к броску. Я пыталась унять свое сердцебиение. «Кто здесь?» — позвала с коридора знакомый глубокий голос. «Святая богиня!» я запрокинула голову и прорычала только не сейчас гнев бросил на меня взгляд через плечо ты его знаешь я кивнула и демон немного расслабился вошедшего сопровождал свет лампы я внутренне проклинала это неожиданное препятствие гнев отступил в сторону в комнате появился антонио эмилия взгляд антонио потеплел когда он увидел меня но заметив что я не одна брат изменился в лице Он смотрел то на меня, то на моего спутника, не в силах подобрать слова. Я услышал голоса. Он уставился на гнева и на его змеиную татуировку, начинающуюся от ладони, охватывающую запястье и исчезающую в рукаве. Затем он заметил одинаковые рисунки на наших предплечьях. Выражение его лица трудно было истолковать однозначно. Антонио выпрямился. «Все в порядке?» Гнев изучал Антонио взглядом, от которого у меня по телу бежали мурашки. Я быстро встала между ними и притворно улыбнулась старому другу. «Прости, если мы вели себя слишком громко. Я попросила...» Вряд ли можно было называть моего спутника «принцем гнева» в присутствии Антонио. Но демон поймал мой взгляд и едва заметно покачал головой. Трудно сказать, было ли это предупреждением не называть его имя или просто попыткой сделать ситуацию еще более неловкой. Мой друг Самаэль зашел в гости, и нам захотелось зажечь свечу в памяти Витории. Антонио, похоже, не поверил. Оно и понятно, актрисы изменят так себе. Оставалось только надеяться, что он не станет задавать вопросов. Лгать святому человеку в месте служения Богу, в присутствии демона, на секретной службе у дьявола, явно не к добру. «Какое необычное имя!» — в конце концов произнес он. «Откуда ты, — сказал он, — приехал?» Анна не говорила: Может, предложите нам Кагура, и тогда уж углубимся в мою родословную. Я тоже не против познакомиться поближе, раз уж вы такой хороший друг моей Эмилии. Гнев произнес слово друг, явно подразумевая нечто иное. Но меня изумило совсем другое. Понятия не имею, почему принц вдруг сказал Моя Эмилия. Честно говоря, я и не знала, что он помнит мое имя, иначе как ведьма он ко мне не обращался, Антонио, казалось, был удивлен не меньше. «Вашей?» «Извини, Антонио». Я быстро пришла в себя, бросила на гнева предупреждающий взгляд и, взяв брата за руку, направилась с ним к двери. Полагаю, принц гнева пытался разозлить моего друга, чтобы напитаться его эмоциями, как зависть поступил со мной. «Прости, пожалуйста, его грубость. Дорога была долгой и не самой приятной». Рука Антонио под его облачением оказалась удивительно мускулистой. Пока я провожала его в коридор, он не сопротивлялся. «Ничего, если мы останемся здесь еще на пару минут. Помолиться». Антонио заглянул мне в глаза, и выражение его лица смягчилось. «Конечно. Я буду неподалеку, если понадоблюсь». «Спасибо». Я выдохнула, глядя, как он медленно направляется по коридору к комнате бальзамирования, и подождала, пока огонёк его лампы не исчезнет внутри. Гнев стоял, оперевшись на алтарь, и смотрел на меня, изогнув бровь. Пожалуй, это было самое человеческое выражение, которое я когда-либо видела на его лице. «Сама Эль, — говоришь, — могла бы придумать что-нибудь получше. Он был римским принцем и ангелом смерти. По-моему, вполне подходит. Я бы хотела знать твое настоящее имя. Тогда тебе не пришлось бы выпрыгивать из штанов от недовольства». Он приблизился ко мне и остановился буквально в миллиметре. «Никогда больше?» «Не называй меня так. Я не ангел-ведьма. Ты ошибаешься на мой счет». «Не сомневаюсь. К тому же меня вдохновило то, что большинство людей считали Самоэля дьяволом. Я прошла мимо него и вернулась к следам воска, оставленным на месте магического круга Витории. Ты... ты спала с этим человеческим отродьем?» Я резко обернулась, застигнутая врасплох этим вопросом, ожидая увидеть усмешку или издевку, но никак не искреннее любопытство. Впрочем, не знаю, что хуже. Во-первых, это не твое дело. А во-вторых, зачем ты задаешь такие вопросы? Если ты не заметил, он слуга Господа. Но не всегда им был. Я промолчала. Антонио стал членом братства совсем недавно и не перестал мне от этого нравиться. По правде говоря, я часто представляла себе, как он осыпает поцелуями мою шею, как тянет за волосы и как выбирает меня а не святое братство. До того, как он принес клятву, мне казалось, у нас начинался роман. Он заглядывал в вино и море, провожал меня до дома, имелся на пороге. Пару раз я была уверена, что он наберется храбрости меня поцеловать. Но он лишь взволнованно рассказывал про любимые книги. Витория в такие моменты многозначительно изгибала бровь и исчезала в доме, оставив нас наедине. Но Антонио так ни разу и не решился сократить дистанцию». Теперь все это не имело значения. По многим причинам. Ты сможешь найти здесь что-нибудь полезное, что поможет нам раскрыть убийство Витории? У тебя пульс участился. Гнев протянул руку к артерии на моей шее, но остановился, испугавшись прикоснуться к коже. Как и у твоего брата, когда мы разговаривали о тебе. Странно для члена святого братства так ревновать. Его взгляд скользнул по моему лицу, задержавшись на губах и глазах. Прошелся по каждому изгибу и завитку татуировки на предплечье, открытом летящими рукавами. На обеих наших руках появились полевые цветы и яркие бутоны плюмерий. Должно быть, это случилось, когда он использовал заклинание, чтобы спасти мне жизнь. Принц внимательно изучал меня, словно пытаясь вообразить, что видел Антонио. Он оглядел дюйм за дюймом все мое тело, от лица до сандалий, и обратно вверх, очень медленно. Вероятно, он запоминал детали, чтобы позднее их проанализировать. Возможно, его интересовал размер гроба, который мне вскоре потребуется. Я приказала сердцу успокоиться. Есть какая-то причина тому, что ты меня так разглядываешь? Или просто снова пытаешься меня разозлить? Всему и всегда есть причина, ведьма. Нам нужно выяснить, как все связано. И не сбрасывай со счетов своего друга только потому, что он смертный. Эмоции бывают невероятно сильными. Люди убивают и по мотивам менее значительным, чем жадность и ревность. Я представила, как Антонио убивает в ночи молодых женщин. Гнев наверняка ошибается, но многие люди говорят, что кто угодно может совершить что угодно и в любой момент. Не уверена, что у Антонио был хоть какой-то мотив, но на всякий случай не стану отвергать и эту идею. Вдруг он действительно бегал среди демонов из преисподней и вырезал девушкам сердца в перерывах между молитвами. «Если мы не можем найти доказательств того, что Витория вызвала дьявола», спросила я, «что мы будем делать дальше?» Он смотрел на меня на мгновение дольше, чем требовалось, прежде чем отвести взгляд. «Я отправлю сообщение следующей потенциальной невесте. Надеюсь, она встретится с нами завтра, и мы во всем разберемся». На мгновение мир вокруг замер. Я уставилась на него, силясь осознать тот факт, что еще одна ведьма приняла условия сделки. И он об этом знал. «Ты обещал больше не помогать дьяволу. А сам знаешь про еще одну ведьму?» Он кивнул. «Почему же я впервые слышу об этом?» «Во-первых, я обещал не вредить ни одной ведьме и не заставлять никого из них принимать сделку. Во-вторых, я собирался поделиться этой информацией после нападения Випериды. Но ты засунула меня в магический круг, не дав мне такой возможности. Как удобно. Ты возвращался в свой мир, чтобы добыть эту информацию? Нет. Из-за заклинания призыва я не могу покинуть этот мир, пока ты не отошлешь меня обратно. Или пока эту связь не разорвет демонический клинок. Что это значит? Моя связь с тобой не дает мне свободно перемещаться между мирами. Зато я могу оставаться здесь дольше, чем мне это обычно доступно. «Проще говоря, ты поставила меня здесь на якорь. Как же ты получила информацию о новой сделке?» Брат отправил мне сообщение. Это было слишком просто. Мне не нравилась идея того, что дьявол может легко посылать сообщения в разные миры. Я снова вспомнила про демона Умбра и как он с легкостью набросился на мою бабушку. Может, дьяволу надоело, что ведьмы носят его рога? «Если ты можешь покинуть этот мир, только когда я отпущу тебя...» как ты собираешься доставить невесту в ад? В его глазах вспыхнул интерес. Завтра я всего лишь поговорю с ней. Я не говорил, что собираюсь доставить ее в ад. Сегодня мне нужно найти подходящее место. Как только это случится, я дам тебе знать, где меня искать. Но если не получишь от меня вести до темноты, приходи в пещеру.